Глава двадцать четвертая. Сидер Крик, Невада, суббота, двадцать седьмое июля две тысячи двадцать четвертого года. На следующее утро, еще до восхода солнца, слон отправилась на пробежку, чтобы заодно изучить Сидер Крик. Спустя сорок минут начала светать. Она двигалась по беговой дорожке, спускавшейся к воде, и остановилась, когда пересекла моста Луи Булот, дугой перекинутый через Сидер Крик. Поверхность воды под ней гладкая и спокойная, отражала ватные шарики облаков, окрашенных в лиловый цвет восходящим солнцем. Южнее она увидела два других моста, соединявших противоположные берега реки. На западе Сьеранивада впитывала в себя лучи восходящего солнца. С того места, где стояла девушка, было видно белое здание суда в центре города, и она продолжила пробежку в том направлении. Слоан здорово вспотела. Легкие ноги горели. Приближаясь к центру, она ускорила шаг и преодолела две дюжины ступенек, ведущих к особняку в ритме стаката, высоко поднимая колени, что отняло у ее квадрицепсов последние силы. Добравшись до верха, она заложила руки за голову и вдохнула утренний воздух. Медленно прогуливаясь по площадке у входа в здание суда, представлявшего собой две гигантские круглые двери, обрамленные с каждой стороны четырьмя широкими колоннами. Успокоив дыхание, она изучила табличку возле входной двери, на которой были указаны мэр Сидер Криг, окружный прокурор округа Харрисон и несколько членов окружного совета. Из двенадцати фамилий девять оказались фамилией Марголес. Когда она стояла перед зданием суда в центре города, которым владела семья Марголес, до нее вдруг дошло, что ее внезапное появление может поставить Сидер Криг на уши. Она еще раз оглядела квартал, бодро спустилась по лестнице и трусцой побежала обратно к своему съемному жилью. Час спустя, приняв душ и одевшись, слон выехал из Сидер Крика и направилась к подножию гор Сьеранивада, следуя указаниям ГПС по адресу, который дал ей Эрикс Тамас. Ей потребовалось тридцать минут, чтобы пересечь извилистые дороги и сориентироваться на поворотах, змеившихся через горы. В конце концов, слон нашел деревянный мост, перекинутый через овраг, тот самый, который, как предупредил ее Эрик, вел к его жилищу. В конце моста она повернула на правой и через четверть мили обнаружила въезд на подъездную дорожку. Почтовый ящик был замаскирован, адрес читался с трудом. Она проехала под раскидистыми кронами деревьев и, наконец, добралась до дома, где обнаружила Эрика, сидящим в кресле на крыльце. Он поднял руку, когда слово на припарковалось и вышел из машины. Коттедж с А-образным каркасом был окружен с трех сторон густым лесом и примыкал к оврагу, которую она только что пересекла. Вдалеке за коттеджем виднелся узкий деревянный мост. Это место идеально подходило под определение уединения. Легко нашла, удачнее Лерик. Кое-как. Тебе нравится жить здесь, так далеко от цивилизации? «Это домик моей семьи. Заходи, я покажу тебе». Слон поднялась по ступенькам крыльца. Эрик улыбнулся. «Рад снова тебя видеть». «Взаимно, и я обещаю, что на этот раз не буду заливать тебя перцем». Они оба рассмеялись. Эрик полностью оправился после инцидента с перцовым баллончиком, и сегодня Слон могла видеть оба его глаза. Одинаково карамельно-карие, подчеркивающие темно-оливковый цвет лица». свидетельство жизни, проведенной на открытом воздухе. На нем была футболка, которая обтягивала его широкие плечи и обнажала мощные мышцы предплечий, наводя на мысли о том, что он посещал спортзал так же часто, как слон. Мой дед построил это место в пятидесятых, сказал Эрик, когда слон проследовывал за ним внутрь. Он использовал его для семейного отдыха и как охотничий домик. Мы всего в тридцати минутах езды от города, но такое ощущение, что ты телепортируешься в другое измерение. Это уж точно. Я унаследовал этот дом после смерти дедушки в прошлом году. С тех пор я превратил его в центр своих расследований для поиска правды о том, что случилось с моим отцом. Слон шла следом за Эриком. Все помещение было отделано дубом и кожей. Потолок а-образного каркаса возвышался на тридцать футов над их головами и был перекрыт широкими деревянными балками. Обеденный стол. Тяжелая столешница из полированного дуба с длинной скамьей с одной стороны и четырьмя стульями с другой был завален коробками и бумагами. Это все, что я собрал по делу отца, все, что я смог достать относящееся к исчезновению тебя и твоих родителей, а также старое дело о ДТП, которое было связано с твоей биологической матерью. Слоан приблизилась к столу. Это все из офиса шерифа? Частично. Я скопировал все это до того, как приехал в ФБР, чтобы забрать материалы. Кое-что пришло по бесплатным информационным запросам, другие детали поступили от моих знакомых в следственном отделе полиции штата Невада. И многое из этого – материалы, которые дед собирал годами, когда пытался разобраться, что случилось с его сыном. Я погрузился во все это в прошлом году. У меня были длительные периоды, когда все, чем я занимался в свободное время, Это работал над делом и просматривал файлы. Через какое-то время делал перерыв и неделями не смотрел материалы, но с тех пор, как ФБР сообщило, что объявилась «Шарлотта Марголес», я снова по уши увяз во всем этом. Учитывая скрытность, с какой Эрик неделю назад выслеживал Слуан в ролле, неудивительно, что он превратил отдаленный дом своей семьи в место расследования гибели своего отца. Слуан посмотрела на часы. Я тоже готова увязнуть, но мне нужно вернуться в город к часу дня. Я встречаюсь с Марголесами. Эрик поднял брови. Оперативно. Вчера вечером я виделась с Норой Марголес. Мы хорошо поболтали и я кое-что разузнала. Сегодня познакомлюсь с Ридом и Тилли Марголес. Войти в семью не составит труда. Нора, пожалуй, самая милая женщина, которую я когда-либо встречала, и она сказала, что Тилли и Рид очень хотят познакомиться со мной. Она также поделилась кое-какой информацией о моих биологических родителях. Правда, Эрик Жестном предложил Слоан сесть за стол. Например, девушка села. Мой отец был помолвлен, когда познакомился с моей матерью, и поэтому в то лето, когда они исчезли, ходили слухи, что его брошенная невеста была в ярости. Естественно, мне интересно покопаться в этом. Эрик потянулся за стопкой бумаг и порылся в них. «Стелла Конноли, я нашел кое-что в записях моего отца. Он и его помощники несколько раз приезжали в дом Престона и Аннабель по вызову о бытовых ссорах, и каждый раз это происходило из-за того, что появлялась Стелла Конноли и поднимала шум. Он нашел бумаги и протянул их с Лоан. Она прочитала написанные от руки отчеты о происшествиях, датированные летом 1995 года. Их было четыре». Каждый из них описывал звонок в 911, сделанный из дома Престона и Аннабель, сообщавший, что Стелла Коннелли вторглась на частную территорию и отказывается уходить. Каждый инцидент заканчивался тем, что либо Сэнди Стамос, либо один из его заместителей выводил Стеллу Коннелли из дома Марголесов. Ее ни разу не арестовали, но из-за последнего инцидента 30 июня 1995 года департамент шерифа округа Харрисон чуть не отправил Стеллу в тюрьму. Ее отца, известного адвоката Исидор из Крик, вызвали на место происшествия, чтобы он приструнил свою дочь. В противном случае ей в самом деле грозил арест. Престон, Анабель и малышка Шарлотта исчезли четыре дня спустя, 4 июля. 1995 года. Слоан оторвала взгляд от полицейского отчета. Нора рассказала, что Стелла Коннелли никогда не была официально подозреваемой в деле об исчезновении моих родителей. Она ткнула пальцем в отчет. Я бы заглянула к ней в первую очередь. Она все еще живет в городе, мы должны найти способ поговорить с ней. Слоан кивнула. «Может быть, я позвоню ей и попрошу о встрече под предлогом, что хочу побольше узнать о моем биологическом отце?» «Это, наверное, самый безопасный вариант. Что еще упомянула Нора?» «Она рассказала мне о разнорабочем, который трудился у Марголеса в тем летом. Со слов Норы, он до сих пор у них работает». «Лестер Стрэндж. У моего отца было на него досье, но он так и не продвинулся ни на шаг. С ним будет сложнее связаться, потому что он слишком тесно связан с семьей». Но именно здесь ты могла бы здорово помочь, если проникнешь в логово Марголисов достаточно глубоко. Нор рассказала, что в то лето этот парень был почти одержим Анабель. С ним стоит поговорить или, по крайней мере, изучить поближе. Я добавлю его в список. Что еще? От Норы ничего особенного, кроме того, что Риду и Тилли Марголис не нравилась Анабель. Почему? По словам Норы, она была не из их лиги. Ее семья не была богатой, и Рит Морголес считал, что она окрутила Престона, чтобы получить доступ к семейным деньгам. То, что она забеременела до брака, в некотором роде укрепило эту теорию. Опять же, все это со слов Норы Морголес, которая была и технически остается аутсайдером, у которой все еще сохранился горький осадок из-за того, как Рит и Тилли обращались к ней, когда она начала встречаться с Эллисом. Я верю всему, что она мне рассказала, но это точка зрения лишь одного человека. Эрик кивнул. Ты упоминала, что встречалась с сотрудником ФБР. Да, перед отъездом из Ролли я встретилась с агентом, который возглавляет расследование. И? Во-первых, они больше не подозревают моих родителей. На это ушло три дня, но они пришли к выводу, что мои родители стали жертвами мошенничества с удачерением. Мошенничество с удачерением? У них есть законы и документы или по крайней мере кажущиеся законными, составленные адвокатом, нанятым моей предполагаемой биологической матерью. Единственная проблема в том, что женщина, которая называлась моей матерью, не была, она была Марголес. Эрик поднял брови. Есть имя. Вэнди Даунинг. Они пытаются разыскать ее, но у них нет ничего, кроме имени, и они уверены, что это фальшивка. «ФБР отрабатывает версию о том, что меня похитили у моих биологических родителей и продали на черный рынок усыновлений. Адвоката, который выступал посредником в сделке и оформлял документы, звали Гай Менендес». Эрик схватил блокнот и нацарапал имена. «У моего отдела есть доступ к кое-каким ресурсам, но до ФБР нам далеко. Скорее всего, мы потратим кучу времени на этих двоих и ничего не добьемся». «Давай оставим Венди Даунинг и Гая Менендеса федералом, а сами сосредоточимся на зацепках здесь, в Сидор-Крик». «Согласна». Прошлой ночью Нора также упомянула о расследовании той аварии, в которой участвовала Аннабель. «Да, я обнаружил кое-что странное, когда просматривал файлы по этому делу». Эрик еще раз перебрал бумаги на столе, пока не нашел нужную стопку. «Посмотри на это». Слон взяла лист бумаги. Это был фирменный бланк офиса главного врача округа Уоша. Поскольку тело Бейкера Джонса было обнаружено на шоссе штата и поскольку был задействован дорожный патруль Невады, тело было доставлено в офис судмедэксперта Врина. Но через пару дней его перевезли вокруг Харрисон для вскрытия. Если тело было доставлено Врина, потому что в расследовании участвовал дорожный патруль Невады, зачем передавать его для вскрытия двумя днями позже в морг за сотни миль отсюда? Хороший вопрос. Первая мысль: Бейкер Джонсы был партнером в юридической корпорации Марголисов, и кто-то хотел, чтобы вскрытие проводил эксперт, которого они могли контролировать. Судмедэксперт округа Харрисон безусловно подошел бы по всем параметрам. Я не смог найти никаких документов о переводе. Почему это было сделано или кто об этом просил? Звучит подозрительно. «Да как обычно, если Марголесы хотели контролировать ситуацию, значит сделали все, чтобы вскрытие провел и их патологоанатом». «Какую именно ситуацию?» — уточнил Аслуан. «Один из их крупных партнеров убит. Им важно, как это отразится на семье и на конторе. У них так принято. Доставка тела в Сидор-Крик позволяла бы им быть уверенными, что вскрытие покажет то, что нужно Марголесам». «И что же оно показало?» что Бейкер Джонс умер от травмы головы, нанесенной машиной Аннабель Марголес. Причина смерти – внутричерепное кровоизлияние. Смерть в результате непредумышленного убийства. Если это официальный вывод, почему твой отец сразу же не арестовал Аннабель? Еще один хороший вопрос, на который я понятия не имею, как ответить. Но теперь ты понимаешь, почему я думаю, что это дело связано с исчезновением твоих родителей. Слон на мгновение задумалась, прежде чем ответить. «Но если бы Престон беспокоился, что Аннабель обвинят в смерти Бейкера Джонси, он бы использовал влияние семьи Марголес, чтобы оказать давление на суд медэксперта? Чтобы тот нашел способ объяснить смерть Бейкера чем-то иным, а не тем, что его сбила машина Аннабель?» «Именно», — согласился Эрик, «вот этого я и не могу понять». Если Марголиса стояли за несанкционированным перемещением тела Бейкера Джонси, чтобы только их врач мог провести вскрытие и определить формальную причину смерти, тогда почему вскрытие так ясно показало, что его сбила машина? Аннабель Марголис? Единственный ответ, который я могу придумать, это то, что кто-то хотел, чтобы Аннабель обвинили в смерти Бейкера Джонси, и нам нужно выяснить, кто это был. Слоан взяла досие судмедэксперта округа Харрисон. В нем содержался официальный отчет о вскрытии тела Бейкера Джонси, а также фотографии, сделанные во время осмотра, и снимки, сделанные следователями на месте происшествия до того, как тело было перевезено в морг. Могу я сделать один звонок? – спросила Слоан. Я знаю кое кого, кто мог бы погрузиться в этот отчет и разобрать его по частям, чтобы сообщить нам, насколько он точен. Кого? «Заведующую кафедрой в роли, доктора Ливию Катти». Эрик наморщил лоб. «Не та ли эта дама, которую я постоянно вижу по телевизору в American Events?» «Именно. Она эксперт в области судебной медицины и сможет определить, если там что-то не так со вскрытием». Эрик потянулся за другой папкой, которая лежала вперемешку с другими стопками на столе. «Можешь также попросить ее взглянуть на это?» «Это отчет о вскрытии тела моего отца». Несколько минут спустя Слоан ехал обратно по арочному деревянному мосту, соединявшему уединенный дом Эрика с остальным миром. На пассажирском сиденье лежали отчеты о вскрытии Бейкера Джонси и Сэнди Стамоса.